«На ферме, во владениях графа Доранье, через полчаса в тот же вечер». Люсьена Мийо, недоумевая, смотрела на часы, висящие на кухонной стене между двумя окнами. Стрелки показывали двадцать минут десятого. Муж закрыл конюшню и поднялся наверх в спальню, даже не вспомнив об ужине. «А я хотела поджарить ему большой омлет на сале», все сегодня идет наперекосяк и это только начало рассуждала хозяйка и зора куда-то запропастилась хорошо еще что бастьян заснул и не услышит как она придет одиночество ее тяготило особенно после отвратительной сцены между отцом и сыном присев на стул возле очага люсьена прислушалась к малейшему шороху во дворе и ко всему что происходило в доме скоро наш шарман уедет а потом и зора выйдет замуж «Нелегко мне придется», — думала она с тяжелым сердцем. Услышав поскрипывание половиц в комнате сына, Люсьена радостно встрепенулась. В следующее мгновение на лестничной площадке послышались шаги, и по лестнице спустился Арман. Мать поспешно вскочила на ноги и стала ждать, поглядывая то на стол, то на печку, в надежде, что он попросит что-нибудь приготовить. «Мам, ты одна?» — удивился юноша, входя в кухню. «Одна, мой хороший», — тихо ответила Люсьена. «Наверное, я проголодался?» Арман не стал биндовать лицо, зная, что матери все равно. Она успела привыкнуть к его внешности, навещая его по ночам на болотах. «Слышу, как храпит эта пьяная свинья. Но почему Изоры нет дома? Ей пора бы уже вернуться». «А ведь ты прав, Арман, я тоже беспокоюсь. Может, поезд опоздал?» Почтальон рассказывал, что такое случается с поездами. Иногда даже с рельсов сходят. Приготовить тебе поужинать? Мам, неужели тебя совершенно не волнует, что дочка до сих пор не вернулась домой? По словам Изора, вечерний поезд приходит в Фимура в половине шестого. Люсьена помотала головой, сейчас она думала только о том, чтобы приготовить родному сыночку. Рассерженный Арман открыл окно, выглянул во двор и почти сразу же закрыл. Может, твоя сестрица решила остаться ночевать у Моро, предположила мать? И не надо так волноваться, мой хороший, она сама о себе позаботится. Изора самостоятельно снимала комнату в Ларош-Сюр-Йоне. Там мы за ней не присматривали. Арман сел за стол, нервным движением вынул из кармана платок и смахнул каплю слюны с уголка рта. «Вас сам черт не поймет. Чем она вам так не угодила, бедная Изора?» — взбеленился «Он...» До войны я ко многому относился прохладно и только сейчас осознал в полной мере, как отвратительно вы с ней обходились. Отец ее ненавидит и презирает, а ты? Такое впечатление, что ты ее не любишь, ну или самую малость. Ты говоришь глупости, мой мальчик. Девочек воспитывают по-другому, не так, как парней. В этом все дело. Особенно таких, как Изора. Поджарить тебе яиц с ветчиной? Налей мне лучше стакан вина и довольно Мама, Мы никогда не обсуждали эти вещи, но теперь я хочу знать ответ. Там, в госпитале, мы много разговаривали с одной медсестрой. Она старалась быть полезной, помочь мне смириться с уродством. Эти беседы, а еще чтение книг, научили меня думать. Теперь я хочу понять, почему отец так обращается с собственной дочерью, почему в детстве он постоянно ее бил. Люсьена смутилась. Налив сыну белого вина, она тоже присела к столу. В отблесках открытого огня, в очаге и при свете керосиновой лампы ее черты приобретали некую гармоничность, а седые волосы выглядели как белокурые с модным пепельным оттенком. Арман с приятным волнением вспомнил, какой красивой казалась ему мать в детстве. «Ты изменила отцу?» И Зора, не его дочь, осмелился предположить он, хотя подобный поворот событий представлялся ему невероятным. «Я? Изменить Бастьену?» «В своем ли уме, Арман?» «Нет. Изора наш общий ребенок. Просто твой отец очень ждал третьего мальчишку и был сильно разочарован, когда она родилась. И чем красивее становилась твоя сестра, тем хуже и строже он с ней обращался, часто и без повода. Об этом я с тобой спорить не буду. А когда в четырнадцать лет она стала настоящей красавицей, он вбил себе в голову, что дочка пойдет по кривой дорожке, а то и вовсе станет гулящей». Но ведь ничего такого не случилось. Бедная Изора работала на ферме не меньше, чем иной мужчина, а потом сумела получить образование в городе. Мам, нужно все-таки съездить к этим моро. Что, если с Изорой что-то стряслось по дороге домой? Не думаю, что сестра решила остаться на ночь в чужом доме. Тем более она обещала привезти с пляжа ракушку. Думаю, ей не терпелось отдать мне сувенир. В горле у Армана пересохло от волнения. Он замолчал, обвел грустным взглядом обстановку кухни, голые стены, пожелтевшие от дыма, темный потолок и коричневый дощатый пол. «Мне на самом деле жаль расставаться с тобой, мама, но я нуждаюсь в том, что предлагает мне Женевьева. В уютном доме, в цветущем саде безусловной любви, если бы я остался здесь на ферме, я бы точно повесился на балке в сарае». Искреннее признание вызвало у Люсьены слезы. Она снова бросила взгляд на настенные часы и вздохнула. «Подождем еще чуть-чуть», — попросила она. «Изора может явиться с минуты на минуту. А если не придет, что тогда?» «Не стану же я запрягать кобылу и ехать в Фимору, когда на дворе ночь. Местные ложатся рано». «Нет, я не смогу просто сидеть и ждать. Вот что, мама, оденься потеплее, а я пока запрягу двуколку и зажгу фонари. Поехать с тобой я не смогу, буду ждать здесь». На случай, если Изора все-таки вернется, да и не хочется показываться людям на глаза. Первым делом ты справишься о ней у Моро. Либо они скажут, куда она подевалась, либо выяснится, что она с Жеромом. Если нет, нужно спросить уже не в Евы, они могли ужинать вместе». «Хорошо, малыш, сделаю все, как ты просишь», — согласилась Люсьена, для которой, учитывая ее робкую натуру, такая поездка была сродни подвигу. «Погоди, возьми-ка батарейку, посветишь себе во дворе». Взвинченный до предела юноша поспешно замотал голову шарфом и вышел. В свете фонарика туман рассыпался мирядами сверкающих искр. Арман без труда нашел дорогу к сараю, все его мысли крутились вокруг изоры и чего-то неизвестного, что могло с ней приключиться. В подсобное помещение на ферме было проведено электричество, и Арман включил свет одновременно и в конюшне, и в сарае. Лошади зашевелились, жеребец звонко заржал, «Успокойтесь!» — прикрикнул юноша на лошадей. «Эй, Фантош, тебе придется сегодня еще поработать, свозить хозяйку в Фемор!» Он не забыл тех лет, когда они со старшим братом Эрнестом помогали отцу. Арман обладал теперь ограниченным полем зрения, однако компенсировал свою ущербность возросшей ловкостью и живостью движений. Все его жесты были точны и эффективны. Мать прибежала, когда он уже надевал на кобылу сбрую в потертой бархатной шляпке и зимнем пальто из того же материала и столь же поношенном. «Как я сумею хоть что-то рассмотреть в тумане», — жалобно пропищала Люсьена. «Фантош знает дорогу. Надеюсь, мама, что домой вы вернетесь вместе с Изорой. Я тоже надеюсь. Одной ехать страшно». Люсьена вошла в сарай. Она нервно пинала ногой соломинки на полу. Как вдруг заприметила возле кипы сена небольшой коричневый предмет. Не проронив ни слова, она подошла посмотреть, что бы это могло быть. «Арман, смотри-ка, сумка твоей сестры!» — воскликнула она. «Вот растяпа. Наверное, бросила ее здесь утром, когда кормила лошадей. Дай сюда!» Проверив содержимое кожаной сумочки, Арман обнаружил использованные билеты на поезд и дилижанс. «Мам!» Изора приехала в Фимора в половине шестого, как и планировала, и она приходила домой. Похоже, как раз тогда, когда наш мерзавец-отец бродил вокруг конюшни. Пойду его разбужу. Пусть объяснит, что здесь произошло. Арман, не надо, прошу тебя, вы снова поцапаетесь. Однако сын уже шел к дому, не обращая внимания на ее мольбы.